Глава восьмая. За день до отъезда на Филиппины со мной связалась Хирану. Не потому, что так сложилось, а потому, что она знала, когда я уезжаю. Мы заранее договорились, что если у нее что-то будет, она сообщит мне до отъезда. Видимо, что-то из Лиса она вытянуть смогла. На этот раз мы встречались в ее доме, а не в магазине Мику. Почему так, я не спрашивал, но Хирану все равно упомянула, что Цин-Цин ее утомил, и она просто решила взять выходной. И пусть мне было плевать, так как это ее дело, когда и сколько отдыхать, я все же покивал из вежливости, мол, да, понимаю, все нормально. Но, возвращаясь к добытой информации, по словам Хирану, информация обрывочная, извлекалась с трудом, Да и не вся еще добыта, но, исходя из уже выведанного, стоит начать с того, что однажды древний нашел некий магический артефакт, точнее шкатулку с одинаковыми предметами, один из которых фанил магией. Не бахиром, а именно маной. Весь смак заключался в том, что нашел он шкатулку на одном из разрушенных объектов древних, принадлежавшем когда-то его касте. И вот на то, чтобы понять, почему у касты строителей в загашнике валялась шкатулка с магическим артефактом, наш древний потратил полтысячелетия. Причем с самим артефактом все было понятно сразу. Это оказался магический одноразовый ключ, как и остальные предметы, просто в остальных мана выдохлась. А вот на то, чтобы понять, где та дверь, которую открывает ключ, ему и потребовалось 500 лет. Кстати, ну это так, к слову, Примерно в то же время древний заключил контракт служения с Байхо. Наш девятихвостый лист Цинцин -цин в поиске ответов активного участия не принимал, но в качестве магического специалиста иногда привлекался, из-за чего довольно смутно представляет, как, где и когда древний получил ответы на свои вопросы. Более того, в последнее столетие поисков древний даже ближайших слуг держал подальше от этого дела. Да что уж там! Во время этих самых поисков по неизвестной причине скончался очень могущественный сильф, он же дух воздуха. И, возможно, это не имеет отношения к нашему делу, но именно после смерти сильфа началось противостояние юкаев и жрецов в Европе. Последние ни с того ни с сего объявили, что юкаи проводят жертвоприношения и начали гонения, в то время как самих юкаев подобные обвинения вводили в растерянность. Они ведь любят людей. Есть. Но уж точно не приносить в жертву. Йокай вообще жертвоприношениями не часто занимаются, так как это структурированная магия, и доступна она немногим. Впрочем, у Цинцина нет доводов в пользу того, что тот конфликт организовал Древний, кроме общей непонятности ситуации и того, что он объявил виновными в смерти Сильфа именно жрецов. Ну да ладно, это к делу уже не относится. В конечном итоге Древний таки выяснил, где именно находится дверь. Ею оказалась печать телепортации, которая вела в ангар с космическими кораблями. Помимо самого местонахождения, древний выяснил и подоплеку дела. Естественно, он не стал сразу обо всем рассказывать, но, как думает Лис, не потому что секретность, а потому что лень. Сам Цинцин Цин узнавал обо всем постепенно. Тут оговорка, там короткое пояснение, здесь рассказ под бокал вина. В итоге картина и сложилась. И ведь все предельно просто и банально было. Еще в те далекие времена, когда древние и Атланты и близко не конфликтовали, каста ученых решила провести эксперимент по совмещению двух технологий: мана манипулирования и бахира манипулирования. В те времена древние знали о магии земли крайне мало, так что эксперимент проводился в том числе и для расширения кругозора. Естественно, эксперименту предшествовали исследования, в результате которых появились многие гибридные артефакты и заклинания. Позднее именно эти исследования позволили им сильно продвинуться в своих технологиях и на равных сражаться с богами. Ну а сам эксперимент официально провалился. Не смогли древние совместить ману и бахир так, чтобы получилось легко, быстро, дешево и продуктивно. Причем они провалились по всем этим пунктам. Однако некоторые самые интересные решения, воплощенные в реальность, древние оставили. Среди них и был тот самый портал в ангар. Причем наш древний считает, что изначально это был просто портал в тестовое помещение, и уже гораздо позже его стали использовать как ангар для космических кораблей. Причем использовали его почему-то исключительно в касте строителей. Видимо, ученым на подобную ерунду, да еще и с грифом «неудача» было плевать. Проблемы с портальной печатью начались почти сразу. Это сейчас мы знаем, что ключ одноразовый, а тогда этого не знал никто. И вот они активировали портал, Цинцин -цин начал проводить различные проверки и исследования, как неожиданно заметил внутри структуры печати таймер. Отключить его оказалось на удивление просто, но при этом сложилась ситуация, когда обладателям маны, в данном случае Йокаем, пришлось подпитывать те блоки, которые отвечают за накопители энергии. Хорошо. Хорошо, не проблема, но вот древний узнает, что там с той стороны, идет туда, возвращается через несколько дней и отдает приказ сделать все для того, чтобы печать продолжала быть активной. В целом выполнить приказ было нетрудно. Для Цинцина, Кирина Саньгуя и очень вовремя порабощенного Байхо. Все остальные Йока Древнего, мало того, что были слабы для такой работы, они еще и крайне плохо манипулируют маной, но вот хреновыми они все магами оказались. Да и в целом на планете очень мало магических специалистов, которые могут потянуть такую работу. При этом они еще и достаточно сильны должны быть. В общем, как и было сказано, это был очень неудачный эксперимент, в результате которого появилась перегруженная схемами и блоками полумагическая полубахирная печать, которая требовала неадекватно много для такого устройства маны. Именно маны, а не бахира. И зачем она потребовалась древнему, с учетом того, что лететь ему, собственно, некуда, Цинцин -цин выяснил далеко не сразу. Даже не так. Куда он выяснил быстро, а вот почему он не летит туда как можно быстрее, выяснилось позже. «Ну и куда он собрался лететь?» — спросил я со вздохом, так как Хирану замолчала, бросая на меня многозначительные взгляды. «На луну!» — воскликнула она, чуть ли не подпрыгнув в кресле. И — запнулся я. — И на кой ему это? — А ты догадайся, — произнесла она радостно. — Просто представь себе самый банальный вариант и догадайся. — Ну ты, блин! — пробормотал я и, немного подумав, пожал плечами. — Ресурсы? — Именно! — Какая она сегодня эмоциональная! — Весь этот кипиш ради ресурсов? — произнес я с сомнением в голосе. Думаешь, ресурсы — это железо, нефть и тому подобное, — усмехнулась она. Древние используют такое, что на Земле не достанешь. Хотя они и такое используют, но есть вещи, без которых их технологии лягут, и вот их на Земле уже не достать. Какой-то там газ из короны Солнца, металлы, полимеры, присыпки. Ну, ты понял. Не знаю всего, но как-то так. Да что там говорить, думаешь, древние так долго живут, потому что у них биология такая? Нет. Эта технология у них такая, и ресурсов для продления жизни у нашего живчика почти не осталось. Если он не доберется до Луны, этот гад вскоре состарится и умрет, — сжала она радостно кулачки. — И что ты такая веселая? — поморщился я. — Подозреваю, несколько столетий у него еще есть. — Да и пусть! — отмахнулась она. — Главное то, что я была права. Все дело в ресурсах. «Молодец!» — вздохнул я. «Ты лучшая!» «И почему он не может добраться до Луны?» «Ха!» — вздернула она нос. «Самое лучшее! А проблема у древнего в системе защиты лунной базы!» «Так базы или складов?» — нахмурился я. «И что там с защитой?» «Мог бы еще похвалить!» — буркнула она. Тихо вздохнув, я произнес... «В тебе столько великолепия, что любая новая похвала просто растворяется, не долетев до цели. А теперь прошу, ответь на вопрос». «Ха!» — чуть приподняла она голову. «Никакая похвала великой меня не бывает лишней». «Ну да ладно, вернемся к теме разговора». И вроде серьезную вещь сказала, но с таким самодовольным видом. «Во-первых, на Луне склад, который изначально был базой». Когда древние только прилетели в нашу систему, они не собирались, сломя голову, мчаться осваивать новую планету, так как она уже была занята. И ладно люди, но там же еще куча энергетических сущностей была. Это я сейчас про богов. В общем, эти типы покумеков решили основать на Луне базу, которая ненадолго приютит их и которую, если что, не жалко будет бросить. А когда они все же переселились на Землю, базу законсервировали. Расконсервировали они ее примерно в то время, когда на Земле появились мы, Йокаи. Правда, сделали это древние лишь для того, чтобы использовать базу как склад, что, в общем-то, логично, так как они уже не были столь могущественны, как во времена Атлантиды, а Йокаи — это серьезный фактор неопределенности. Плюс ведьмаки чудить стали, Пожало, она под конец плечом. «Ладно, с этим понятно», — кивнул я, — «что там с защитой?» «Да-да», — «Да, да, поморщилась она, — «во-вторых...» Вся система защиты у древних находится в одной сети. И та, что на Земле, и та, что на орбите Земли, и та, что вокруг лунной базы. Последняя, по словам древнего, очень хорошая. И все-таки, несмотря на временный статус, они там жили какое-то время после ухода и ничего демонтировать не стали. И если спутники на орбите настроены таким образом, что сбивают лишь то, что слишком к ним приблизилось, то защита на Луне сбивает вообще все, до чего дотягивается. «И наш древний явно что-то приду!» Тут я щелкнул пальцами. «Ключ доступа к спутнику. Если у них там все в одной сети, так он получит доступ и к защите базы». «Да, но не совсем», — произнесла она, прищурив на секунду один глаз. «Не знаю, как у них там все устроено». Да и Лис не знает, но, по словам его хозяина, ключ нужен только для входа в сеть, а дальше он будет ее взламывать. Вроде как извне туда не пробиться, но если ты уже внутри, то добраться до систем защиты базы достаточно просто. «Это уже детали», — произнес я задумчиво. «Кстати, ты в курсе, что древний был уверен в том, что то хранилище, в котором ты добыл ключ от спутника, в рабочем состоянии?» «Да, в курсе», — посмотрел я на нее. «И что?» «Скучный ты!» — вздохнула она. «Просто забавно это. Если бы он знал, что объект без энергии, то сам бы туда пошел, и ничего бы этого не было, развела она руками». Так и есть. Древний был уверен, что объект предателя в работоспособном состоянии, а значит, и система защиты, настроенная на уничтожение лейлистов, скажем так, просто прибьет его, если он туда сунется. «Так великие планы и рушатся», — усмехнулся я, — из-за банального недосмотра. В отличие от Сурея, крысы не могли перемещаться с умопомрачительной скоростью на огромные расстояния. Некий аналог его путей у них был, но сильно хуже, из-за чего мне пришлось организовать грузовой авиарейс в мире специально для переброски туда 20 йокаев шиноби. И уже оттуда они поплыли вместе со мной на корвете, который прибыл в порт моих родовых земель исключительно ради меня. Кстати, после пары дней обдумывания и получаса переговоров мы изменили договор найма. В его окончательном виде прописывался найм «Крыс» не для конкретной миссии, а на все время войны на Филиппинах. И в качестве платы, помимо права на проживание в Токусиме, я выплачивал им 10 миллионов йен в неделю, но только после завершения миссии с кораблями. Учитывая уникальность нанимаемого отряда, это очень даже дешево. Хотя тут, наверное, все же стоит уточнить, я платил им не 10 миллионов йен в неделю, а один кристалл маны в неделю. Просто этот кристалл стоит те самые 10 миллионов, а мне как-то проще оперировать расходами в деньгах. Сами кристаллы продают жрецы, причем по всему миру, и проблем достать их нет. Эти камушки, к слову, один из факторов, почему юкаи, причем и рожденные, и нерожденные, активно используют человеческие деньги. Кристаллизованная мана всем нужна, а достать ее можно только у жрецов и только за местную валюту. Вот и крутись, как хочешь. Цена, кстати, для простых юкаев довольно серьезная, так что большинство из них может только мечтать о чем-то подобном. Мечтать и копить деньги. Первым делом после прибытия на Минданао я встретился с членами Альянса. О желании поговорить им было сообщено заранее, так что сборы в штабе были быстрые. Ну а когда все собрались, я выложил перед ними добытые сареем сведения, чем сильно загрузил своих высокородных коллег. «Чисто технически», — начал неуверенно Гонд, — «нам ведь и не нужен этот остров. Ну, захватят они пана и нам-то что». «Вот атака Давао — это да, это может иметь неприятные последствия!» «Милорд!» — произнес Фудзивара, положив руки на стол и чуть подавшись вперед. «Лично меня бесит сам факт того, что они получат родовые земли за наш счет. Наши люди умирают, а они просто получают все готовое!» «И что вы предлагаете?» — нахмурился Гонд. «Еще и с ними драться?» «Не знаю!» раздраженно откинулся на спинку кресла Фудзивара. «Мы тут собрались как раз для того, чтобы решить этот вопрос». «Мне тоже не нравится то, что делают Тайра и Нагасуна Хико», произнес Кагуцу Тивару. «Но лорд Гонд прав. Прежде всего надо решить, что делать с нападением на Давао». «Фудзивара-сан», — взял слово Мацумае, «давайте смотреть на ситуацию прагматично». Тайра и Нагасуна Хико — Решили провернуть довольно умный план, который физически нас не сильно задевает. «Даже захват порта Давао! скривился он. «Если не пороть горячку, тогда даже если мы ничего не будем делать, то захват Давау разве что нервы нам потреплет. Причем даже не всем нам, а только Аматеру Сану. кивнул он в мою сторону. «Это ведь ему общаться с американцами». «Да, неприятно, что нас используют, но такова жизнь». «Сегодня кто-то использует нас, завтра кого-то используем мы». «То есть ваше мнение сидеть и не рыпаться?» спросил Фудзивара скептически. «Мое мнение, что мы должны смотреть на ситуацию без эмоций», ответил Мацумае. «Прагматично. А что именно делать, нам еще предстоит решить». «Без эмоций», поднял Фудзивара руки. «Хорошо. Я вас понял». Я немного подождал, осматривая молчащих людей, и взял слово. «Неплохо сказано, Мацумаэ-сан. Что нам сейчас точно не нужно, так это поддаваться эмоциям. Вас, Фудзивара-сан, я тоже понимаю, неприятно, когда тебя используют. Но будем объективны, возмущаться имеют право только те, кто за свою жизнь никогда такого не проворачивал, а тут, как мне кажется, все мы не без грешка. Так что отставим эмоции в сторону и подумаем, что мы можем сделать». Стоит ли вообще что-то делать, с чем именно мы не можем смириться и так далее. Я на при... И тут меня осенило. Бывает у меня такое. Синзи, услышал я голос Акену. Подняв руку, молча продолжил пялиться в стол, развивая в голове появившуюся там мысль. А мысль была проста. Императорский род вряд ли захочет с кем-то делиться хранилищем. А дальше уже пошло развитие. К западу от острова Панай на дне моря находится законсервированный объект древних, а еще северо-западнее острова Коломеан, на которых расположилась военная база американцев. Что сделает император узнав про этот объект древних, учитывая, что Панай под контролем сильных клана и рода, а сам остров не признан филиппинским королевским родом, то есть земли острова не подтверждены родовыми никем. И ладно бы, на острове сидели бы только Тайры, но там ведь и клан. И что? Ну же, думай, это наверняка можно использовать. Хм, клан. Именно Нагасуна хику будут мешаться там всем. Тайра достаточно близкий императору род. Так что, будь там только они, ничто не помешало бы императору исследовать объект древних. Но под взглядами на Гасуна-Хико этого особо не сделаешь. Еще и американцы, которые наверняка будут следить за... А может и не будут. Зачем им это? Ладно. Тогда так. У императора есть информация об объекте древних, но исследовать его ему мешают Тайра, нагасуна Хико и американцы. С последними он так или иначе разберется, выдавит их оттуда. С Тайра проще всего, они обязаны подчиняться приказам императора, а вот клан нагасуна Хико независим, ничего с ним не сделаешь. Принц Нарухито наверняка бы попробовал договориться, а вот император, другой у него характер». Он еще и старенький, то есть если в нем проснется любопытство, то ждать он вряд ли будет. А, ну да, у него же маска вечности. Сколько-то там десятков лет она ему даст. Впрочем, ждать в такой ситуации, как по мне, проигрышный вариант. Чем больше времени Тайра и Нагасуна Хико, особенно Нагасуна Хико, просидят на острове, тем сложнее их будет оттуда сковырнуть. С политико-социальной точки зрения. Это поначалу они там никто, а позже в глазах общества уже хозяевами будут. Император может обменять остров на другой, но это, блин, будет слишком заметно. Он буквально на весь мир прокричит, что здесь есть что-то интересное. Не знаю, честно говоря, что бы я в этой ситуации делал, но времени у императора будет немного. Хотя... Можно, наверное, стравить Тайрос Нагасуна Хико. Главное же именно клан с острова убрать. Либо, самое простое и соответствующее репутации императорского рода, а они, если что, жадины, можно тупо прогнать их сразу после того, как Филиппины войдут в состав империи, типа «валите с моих земель». Очень не очень решение, но была бы причина достойная. Главное сразу это сделать. Плюс Альянс Тайра, по сути, ничего для захвата и не сделает, то есть... Ну, недостойны они, и все тут. Это Альянс Аматеру кровь проливал, а этим-то за что земли отдавать? Смею умии и Токугава он также поступил, если что. Точнее, земли Токугава он признал, но сделал это довольно своеобразно, типа подарок Аматеру. Так, господа, поднял я голову. Про остров Панай давайте забудем. Сделать мы ничего не можем, а значит, и суету лучше не наводить. Но почему же, произнес Цуцуи. «Можем. Заблокировать им высадку не так уж и трудно. Что приведет нас к ненужному конфликту», — покачал головой гонт. «А Тайра в итоге просто другой остров выберут», — добавил Мацумае, и, полистав копии документов, которые я им предоставил, добавил. Я тут где-то даже варианты их видел. «В общем, давайте не будем мешать Тайра», — произнес я. «Это не значит, что мы должны забыть, как они нас использовали. Лично у меня уже есть идея, как им отомстить, но сейчас конфликт с Тайра и Нагасуны Хико нам не нужен». «А то Йо Томми?» — спросил Цуцуи. «А вот это, учитель, очень хороший вопрос», — ответил я, после чего обвел взглядом всех собравшихся. Давайте спросим себя, чего нам будет стоить война с Тою Томми, будет ли она, нужна ли она, или нам плевать на нее, и все в таком духе. — Такое впечатление, что у тебя уже есть план, — усмехнулся Акену. — Знает он меня, что уж тут. — Да, есть, — кивнул я. — Все-таки время обдумать полученную информацию у меня было. — Озвучьте, милорд, — произнес Гонд. Кхм, кашлянул я перед тем, как начать. Предлагаю забрать у Туютоми город после того, как они его возьмут, ну или почти возьмут. А Тайрас, Нагасуна, Хику будут просто стоять и смотреть. Усмехнулся Мацумая. «Да, есть тот нюанс. Тойотоми ведь не полные дебилы, и они не поплывут захватывать Давау в одиночку. А во время самого захвата Тайрос, Нагасуна и Хико просто не смогут себе позволить стоять в стороне, пока их союзника избивает другой альянс, иначе с ними потом вообще мало кто решит дела иметь. А вот просто постоять в сторонке, позднее разведя руками, типа, «Ну, вы видели, мы просто рядом были, это все Тойотоми, не могли мы союзника бросить». В итоге, по их плану, Тойотоми будут сильно обескровлены самим захватом города, а напасть они могут только в лоб с моря, так как весь остальной остров под нашим контролем. Плюс наш альянс будет очень сильно на них обижен, что позднее, когда война закончится и все альянсы будут распущены, аукнется Тойотоми довольно неприятными последствиями. В общем, важно то, что во время штурма Давао Тайры не будут стоять смирно, если мы атакуем Тойотоми. «Мы дадим им повод отступить», — произнес я. «Предоставим договор с американцами, по которому мы обязаны вмешаться. Тут главное время правильно подобрать, чтобы американские силы внутри города не помешали. Итак, мы наказываем Тойотоми, которых обескровят защитники города, и заберем себе сам город. Параллельно с этим в Японии роды Кагуцутивару и Матарен, при небольшой поддержке рода Отома, начнут отъем собственности Тойотоми, было забавно видеть широко раскрытые в удивлении глаза Фумики, когда он услышал свою фамилию. Впрочем, он благоразумно промолчал, так как ответы на свои вопросы он в любом случае получит, либо от меня, либо от главы своего рода. Когда они узнают, что у них дома творится, то у Тойотоми просто не будет другого выхода, как вернуться. Тайрос, Нагасуна, Хику довольны и сидят на своем острове, не мешая нам захватывать Филиппины. А от «Тойотоме» остается одно название, что тоже многих порадует. «А американцы?» — спросил гонт. «Американцам плевать на город», — пожал я плечами, озвучивая очевидное. «Их там только договор с Филиппинами удерживал. Не могли они уйти. Так что избавиться от этой проблемы они будут не против. Собственно, я уже связывался с ними и получил принципиальное согласие. А осталось только сам договор составить, ну там, с формулировками определиться». А ведь на имущество Тоётоми ещё и Тайра претендовали, насколько я помню, заметил Кагуцутивару. Но сейчас они официально союзники, кивнул я. А значит, и напасть на них не могут. Вот что значит простенько и со вкусом, протянул Окену. Умеешь ты мозгами работать. Но диван вернуть так и не смог. Да как это сделать, если ты не хочешь ставить его на кон, сволочь? вы о чем куяма сан спросил фудзивара «О, -о, -о, о это долгая история о том как кое кто не умеет проигрывать произнес тот с ехидной усмешкой потом как нибудь расскажу ну не скотина ли закрыв американскую газету вышедшую на этой неделе я вздохнул если почитать иностранную прессу то создается впечатление, что Альянс Аматеру – чудовище. Монстром я себя не ощущал, но надо понимать и всегда об этом помнить, что мы и правда не святые. Да что уж там, и я, и остальные члены Альянса – самые, что ни на есть, жадные до денег родовых земель и власти аристократишки, которым плевать на беды простых людей. Особенно из другой страны. Может, и не чудовище, но определенно плохие люди, начавшие войну – которая уже унесла тысячи жизней. Неприятно это осознавать. Но помнить об этом действительно важно, чтобы в такой ситуации, как Стайра и Нагасуна Хико, не воспылать праведным гневом и не натворить бед. Ну да, нас используют, и что? В конце концов, эта парочка, ну и Тойотоми, точно такие же люди, что и мы, решившие воспользоваться ситуацией. Альянс Тайра даже получше нас будет, так как эти прилипалы именно что воспользовались ситуацией. Не они начинали эту войну, да и воевать с Филиппинами не намерены. От мысли меня отвлек стук в дверь моего кабинета. «Да?» Переступивший порог Каджу с поклоном доложил. «Прибыл технический специалист рода Мацумаи, господин». «Ясненько. Ну, пусть заходят, откинулся я на спинку кресла. «Как прикажете, господин», — поклонился он вновь. После чего старик сделал шаг назад и закрыл дверь. «Сорей», — произнес я, — «позови пару крыс, пусть тоже послушают». Отвечать он не стал, но я почувствовал, как стоящий за моим левым плечом, невидимый обычному взгляду Йокай, резко пропал из кабинета. Правда, уже через три секунды вернулся, и не один. Приход спеца оговаривался вчера, когда мы с Мацумая и Акено обсуждали, что именно надо сломать на кораблях филиппинцев, дабы их было проще захватить. Я тогда упомянул двигатели, на что Мацумае чуть ли не пальцем у виска покрутил. По его словам, на кораблях и помимо дорогущих в ремонте двигателей хватает узлов, уничтожение которых позволит осуществить захват. А на починку двигателей уйдет слишком много денег, Но так как сам Мацумай в системах корабля разбирается постольку-поскольку, он предложил направить ко мне нужного человека, который уже объяснит моим диверсантам, что нужно выводить из строя. На это уже мне пришлось покачать головой и объяснить, что диверсантов я никому не покажу, пусть спец мне все объяснит, а я уже кому надо все передам. Мацумай пытался мне рассказать про испорченный телефон, но я его вежливо послал, намекнув, что в секреты аматеру лучше не лезть. Зашедший в кабинет специалист ничем не выделялся. Обычный японец средних лет в камуфляже. Разложив на столе принесенные с собой тубусы со схемами кораблей, он начал мне все подробно объяснять, я же молча кивал, думая о своем. Правда, иногда Суреи задавал вопросы, и мне приходилось их озвучивать, но в целом все сказанное спецом я пропустил мимушей. Под конец этой консультации в кабинете появилась еще одна отметка разума так как ни Сурей, ни крысы даже не дернулись, видимо, это кто-то из наших. А вот когда специалист ушел, из невидимости вышел Сорей. «Господин», — произнес он, чуть поклонившись, «крысы докладывают, что командир филиппинского крейсера Йокай». «Что?» — посмотрел я на него, нахмурившись. «Это как вообще?» «Детали?» «Йокай под иллюзией, — господин», — ответил Соррей. Крысы не смогли определить, кто за ней скрывается, да и сильно приближаться к Юкаю тоже не рискнули. «Так», — потер я лоб, — «на Филиппинах есть кто-то, кто использует иллюзии?» После моего вопроса Шиноби чуть повернул голову и через пару секунд ответил. «Есть, но не на таком уровне». «Неужто древний? То есть кто-то из плана Цинцина, который ему служит?» «И нафига? Зачем вам крейсер?» «Хотя, да, тупой вопрос. Иметь доступ к управлению тяжелым крейсером во время войны с Аматеру — это очень неплохой шанс подловить меня. Не факт, что я окажусь на корабле, который примет участие в морском бою против крейсера, но, если что, всегда можно наплевать на команды адмиралов, на тактическую ситуацию, на сам крейсер и его команду. Просто в нужный момент пойти в лоб, дабы уничтожить тот единственный корабль, который нужен древнему». «Чтоб его...» — пробормотал я. «И еще, господин...» — вновь заговорил с Сурей. «Старпом на крейсере. Мастер». «Но это как раз нормально», — качнул я головы. «Где это видано, чтобы на крейсере были одни учителя?» «Хорошо, хоть не виртуоз». «Так, сколько тебе надо времени, чтобы сгонять в Такусиму за тюремным камнем и вернуться обратно?» «Двое суток, господин», — ответил Сурей. «Но этого не потребуется. Камень я оставил у себя. Лисице он все равно не нужен». «О как!» — слегка удивился я. «Молодец. Тогда вы тут все запомнили?» кивнул я на стол, где так и лежали принесенные спецом бумаги. «Запомнили, господин», ответил он. «Тогда у нас по плану разведка», произнес я. «Иди и проверь все на месте». Цинцин -цин не заметил, думаю, и этот тип не сможет обнаружить. Узнай о нем все, что можно, включая его отношения с филиппинским командованием. Да и в целом, знают ли о нем филиппинцы? Вряд ли, конечно, но все-таки проверь». «Понял, господин». — поклонился он. — Все, иди. Работай. Это очень, очень глупая затея, Синдзи-кун, но дел, стоявший рядом к Агуцутевару. Но дел уже минут пять, проверяя мои нервы на прочность. Впрочем, что-что, а нервы у меня крепкие, так что я продолжал улыбаться и убеждать его, что все нормально. — Да какой нормально, Синдзи-кун! — чуть повысил он голос. Я бы понял, если бы ты атаковал таклобан с десантом. На земле я был бы за тебя спокоен, но морское сражение? Что ты там будешь делать? Флот же самые большие потери понесет». Находились мы на пристани, рядом с пришвартовавшимся катером, на который я все никак не мог взобраться. «Поверьте, Кагуцутивару-сан, сегодня вы узнаете обо мне чуть больше», — ответил я устало. «Если я говорю, что все будет нормально, значит, все будет нормально». И чего он до меня докопался? Я бы понял, если бы это был Акену, ну или Кагами, или Атарашики, или кто-то из моих жен, кто-то более близкий, чем двоюродный дед одной из моих жен, которая уже родила наследника, между прочим, так что не понимаю я, чего ему нужно. В общем, кое-как отбившись от старика, я таки забрался в катер и отправился на борт эсминца, который и должен доставить меня до рейда Токлобана. До цели нам плыть несколько часов, и тут возникает интересный вопрос. А когда именно филиппинцы объявят тревогу? Движение нашего флота они засекут достаточно быстро, но вот куда именно мы направляемся? Некоторое время для них будет секретом. Скорее всего, кипиш они поднимут, когда мы доберемся до пролива между островами Самар и Минданао. Тут уж им просто придется как-то реагировать. Флот свой они не уведут, так как он расположен в очень укрепленном месте – Да и бросать реид так когда к тебе приближается уступающий по численности флот противника, как-то глупо. Другой вопрос, когда начинать действовать Йокаем. С одной стороны, лучше всего, когда наши силы будут на подходе к цели, но тогда они не смогут незаметно убрать офицеров на кораблях, а очень хотелось бы. Начинать же диверсию заранее, когда никто ничего не подозревает, тоже не хочется, так как у противника появится время на замену офицеров и хоть какую-то починку поврежденных узлов. В итоге решили использовать третий вариант. Мы приплываем, некоторое время мелькаем у них на виду, возможно, выполняем какие-то маневры. Если филиппинцы попробуют навязать нам морской бой, дожидаемся, пока офицеры лягут спать, и атакуем. В общем, операция рассчитана на несколько дней. Прибытие. Наведение шороха, затягивание времени, чтобы противник немного успокоился, атака. В общем, единственная проблема, о которой знаем только мы с моими людьми, это китсуны. И да, это именно китсуны. Вернувшийся Сурей подтвердил данный факт. Причем, по его утверждению, Кицуна слабенький, примерно равный самому Сурею по силе. То есть он слабее не только Цинцина, но даже Хирану. Что порадовало, так это отсутствие связи Кицуна с филиппинцами. По словам Сурея, он не заметил ни одного намека на их связь. Лис определенно действует в тайне от окружающих. Одно то, что он использует личину куда-то пропавшего адмирала, уже о многом говорит. Во всяком случае, на острове Самар ни Сурей, ни крысы нужного человека не нашли. Скорее всего, Кицуна банально грохнул бедного адмирала и занял его место. Естественно, ситуация может оказаться иной, но у нас просто нет времени для серьезной проверки. Первый этап плана прошел идеально. Да, нам действительно пришлось разок уходить от попытки филиппинцев навязать нам сражение, но все прошло, как мы и думали, то есть флот противника не стал преследовать нас слишком долго, вернувшись на рейд Токлобана. Но и мы вслед за ними заняли прежние позиции, после чего началось недолгое ожидание. Сурей связался со мной на четвертый день операции. По рации связался, так как это самый простой способ. Господин, услышал я его голос, прямо сейчас мы можем незаметно уничтожить 80% целей из списка. Я в этот момент находился в своей каюте и собирал мысли в кучку, так как Сурей меня разбудил. Отлично, окончательно проснулся я. Начинаем второй этап.